Глава десятая И это они называют бурей? Не смешите меня. Детские лепят, а не буря. Даже молодой королевский дракон льда больше выдает из своих ноздрей. Такими мыслями я пытался подбодрить себя, чтобы не чувствовать холода. А я его чувствовал очень ощутимо и буквально стал втягивать все холодные магические эманации своей душой. «Кажется, даже дед и Бурб замерзли бы на моем месте. Но мне-то что? В моей душе горит такой огонь, что этот сквозняк там не имеет никаких шансов, чтобы даже поколебать душевное пламя. Какое же это разочарование, когда ты приезжаешь после бытую под форт, чтобы погреться у камина и накатить чего-то горячительного, а он еще, сука, не наш. Такое бывает, когда ты думаешь про человека лучше, чем он есть на самом деле». Наверное, когда я вернусь домой, то у меня с Лизой будет серьезный разговор. Она слишком сильно верит Ольге и дает много власти в ее хрупкие руки. Цесаревна, конечно, сильная, но силы больше, чем опыта, поэтому не успевает нормально развиваться. Конечно, есть вариант, что Ольга очень сильно обидится, но это меня уже не волнует. Я вижу конкретную проблему, и с ней нужно что-то делать. А если вдруг выйдет так, что она смертельно обидится и решит отомстить, то и я не пальцем деланный. Пойду и соблазню Лизу, сделаю ее третьей женой, а затем на полноценных правах смогу командовать Ольгой. Вот это вышла бы шутка. Конечно, я надеюсь, что эта шутка и останется. Ха. ха ха, ха, -ха, -ха, -ха. От холода у меня легкая истерика, походу. Пока бежал с моими людьми на штурм, я уже знал, что нас там ожидает, и был спокоен за всех. Даже за тех истов из команды цесаревны, которые решили, что хотят пойти за мной. Сейчас Шнерка отвлекал одну жирную тварь, что была похожа на обожравшегося хомяка с шестью жгутиками на голове, на которых торчали бусинки. Именно эти бусинки и помогали ему блокировать некоторые способности одаренных, отчего противник был невероятно опасным. Вот только дар душилова не блокируется. Да и теневые существа тоже не подвластны ему. Шнырька показывал мне, как бесится хомяк, потому что мелкий просто бил его по бусинкам-колокольчикам. Это действие приносило ему неописуемую боль, поскольку задевало оголенные нервы. Что такое? Нравится? хихикал Шнерка и косплеил картиста. Он даже шарф ради такой темы на пояс повязал. Желтый пояс. Это какой ранг? Хм. Шука! Кья! Шнейк, конечно, пацифист, но странный. Когда я сказал ему, что именно из-за этой твари мы не получим сходу горячую ванну, Он ответил, что пойдет и погладит хомяка-переростка. Но он людей не трогает. А на жирной твари прямо сейчас отрывается за всю страну. От таких процедур хомяк не мог глушить наши способности. И остальные твари, которые тут живут прямо сейчас, будут убиты в особо извращенных формах. Потому что я и все мои озлобленные и продрогшие люди вот вообще не пацифисты пока мы бежали я оценивал окружающую обстановку и видел что ольга стоит и даже не думает нам помогать кажется она была в шоке от происходящего еще одно плохое качество для полководца или кем она там себя мнит хорошо что хоть своим бездействием не мешает а то мы не просто так слезли с техники и сейчас бежим этот форт еще должен нам послужить а если его раздолбать то толку от него ровно ноль итак предыдущие нападения его знатно потрепали А еще Ольга работала по нему, когда мы прибыли. Из минусов — это закрытые ворота, которые мешали попасть внутрь. Но их я не планировал ломать. Да, их пробовала поломать Ольга, но у нее ничего не вышло. Но зачем мне это делать, если их можно открыть? Когда я подбежал достаточно близко, то достал из кольца несколько копий и по очереди швырнул их в стену таким образом, что получились своеобразные ступеньки. Вот по ним я, как белкус, допрыгал почти до верхушки но там еще метра четыре не хватало, а потому пришлось показать слегка больше силы, чем планировал. Сразу уничтожил несколько лохматых тварей и при этом заметил, что у них есть разум. Эти твари не пошли ко мне в душу, а значит, все интереснее, чем я думал. Следующие, которые палят моего меча, тоже были разумными, и это мне перестало нравиться. Какого хрена они собирались в одном месте для захвата форта? И откуда они могли знать, что он был пустым? А сейчас Арияна удерживает его. Или это часть Роя? Побежал в сторону врат и тут же наткнулся на худую фигуру ледяного гоблина. Он сразу призвал магию и попытался запечатать меня в холодную сферу. Пришлось проломить ему голову. Но дальше начались проблемы. Я вроде добрался до ворот и даже до караулки, откуда контролируюсь ворота. А оказалось, что там электричества нет, чтобы их открыть. Неужели такие умные люди не могли придумать, как это сделать вручную? Так и не догадались. Послышался вой за моей спиной, и в комнату влетел волчара, который тут же вылетел назад задом. «А нефиг мне пугать! Столько шума, толку мало!» И он тоже был разумным. Кажется, я понял, что здесь происходит. Это не совпадение, а диверсия. Кто-то из наших врагов взял один из разломов под свой контроль, и, скорее всего, снежный. Теперь он искусственно содержит там разных тварей. Но и это не выход. Тут нужны специальные маги, которые смогут направлять такую энергию в твари, а эти разлом их питают постепенно. А тут выходят, разом накормили и выпустили. Хм, нужно кое-что проверить. Оглянулся, никто ли не смотрит за мной и активировал на секунду импульс силы, который пронесся по всему форту. Больше двух сотен тварей здесь, сейчас. А, нет, четырех, но не все умные. Правда, теперь они все заметили меня и мчатся сюда. А потому я возвращаюсь в комнату управления и призываю одного кислотного слизня из тех, что покрупнее, и ставлю его в проем. Твари одна за другой пытаются пробежать, но растворяются, а слаем довольно урчит. Я же наблюдаю за общей картиной и отзываю обратно шнырку. Люди уже проникли на стены, а толкучка мне здесь не нужна. Как только он уходит от хомяка, Это сразу же начинает действовать. И у людей снова проблемы с даром, но всех заглушить он уже не может. «Мелкий, для тебя есть работа!» Даю ему понять, что он мне нужен, и быстро говорю, что он должен сделать. Он все понял и стал работать. Следующие несколько минут я смотрел, как твари убиваются об слизни. Некоторые даже пытались его атаковать, а потом удивленно наблюдали за своими растворенными конечностями. А еще рассматривал этих самых тварей через шнырьку. Как я и думал, мои подозрения подтвердились. И кажется, я узнал даже больше, понял, каким боком здесь задействованы персы. Это их разработка, ведь на монстрах есть влияющие на разум твари письмена. Они выжигали коленным железом, хотя это не было железом в обычном смысле этого слова. Серебряная магма — очень сильный магический сплав. Выходит, этот мир ждут интересные события. «Насколько много у персов может быть таких тварей? Может, стоит забежать к ним в гости?» «Твою!» — выругался я, видя, как ко мне бежит на помощь отряд истов и военных, которые умудрились прорваться через ворота. Видимо, способ их открыть все-таки был. Пришлось отозвать слизня и начать работать руками. Когда они меня обнаружили, я совершенно чистый, стоял в комнате, полностью залитый кровью, и с улыбкой на лице отражал натиск всех, кто там еще остался. Залетело несколько арбалетных болтов, полетели техники. Один из истов пустил свою молнию прямиком надо мной. Но он не идиот, а очень опытный человек. Все это было провернуто с такой точностью, что я даже не дернулся, ведь знал, что все будет нормально. — Галтеонов, ты куда урвал без нас? — оскалился незнакомый истребитель первого класса с даром молнии, тяжело пыхтя. — Вы уж думали, что еще одного Абсолюта сожрали. — Кто меня сожрет? Они. — улыбнулся я. — Не думаю. — А зря. Здесь могут быть твари посильнее. Может, и были когда-то, но не сейчас. Камяка, кстати, убил Один, когда добрался до него. А Буха и Бурба я даже толком не видел. У них было задание куда важнее. Они ответственны за то, чтобы зачистить после зачистки, дабы секреты рода не пошли дальше. Ну и попутно покрошить немного тварей. Все, как они умеют, короче. Дальше все было штатно и весело. Ведь нас такие догнала пурга. Люди прятались, как испуганные дети от дождя. И я их хорошо понимал. От плохих новостей почти половина всего оборудования внутри форта безвозвратно испорчена. Сколько метров кабелей перебито и экранов разбито, тяжело подсчитать. В По существу явно была задача причинить максимальный ущерб. «Первый раз такое вижу», — сквозь зубы проговорила Ольга. «Они что, специально рвали зубами к генераторную?» Ольга быстро присоединилась к наступлению, но так и не смогла применить свой устрашающий тесак. Все было решено намного раньше. Один вытянул хомяка на улицу и кинул к моим ногам. «Я всем сообщил, что это и есть блокиратор». «Ты еще девочка, многое в жизни не видела», — с улыбкой сказал ей, чтобы позлить. «Не знаю». Как-то грустно ответила она, опустив голову, а затем подняла ее и вопросительно на меня посмотрела. «Нам нужно поговорить». «Нет», — отрицательно покачал ее головой. «Нам не о чем говорить. Если есть приказы, то раздавай их, пока можешь. А говорить, пожалуй, я сейчас не настроен». «Тогда приказываю тебе. поговорить со мной», — топнула она ногой. «А ведь я именно этого и ждал». Хм. «Держи», — протянул ей бумажку. «Что это?» Распоряжение твоей матери, в котором сказано, что абсолют Галактионов и его люди никому не подчиняются, и я могу действовать на полное свое усмотрение. Понимаешь, что это? По глазам вижу, что понимает. Значит, нам не поговорить. Верно, киваю ей и прохожу мимо. Понимаю, что веду себя некрасиво, но я не буду, как все остальные, потакать ей. Сегодня она чуть не угробила многих хороших истов, и неважно, что они остались живы она послала их на убийственный штурм не дождавшись меня и теперь они ранены а лечение не сказать что быстрое ведь твари тут были как минимум непростые как ядовитые так и с другой мерзостью кажется ей бы не помешал курс молодого командира привыкла все решать малой группой мега убивашек коза да я злился и лучше мне с ней сейчас не болтать я смог все проверить и узнать что меня интересовало когда я прибыл сюда и узнал Что она отправилась в крепость, то разочаровался в ней. Но подумал, что она знает, что делает. Оказалось, не знает. А ведь, не встретя волну серых, сегодня пролилось бы очень много крови. Мы не смогли бы постоянно отвлекаться на ее людей, но уверен, что кто-то пошел бы помогать. Может, даже я. И были бы невозвратные потери. А потому я устал от нее, и сейчас иду проверять, в каком состоянии здесь фильтры. И нет ли других проблем, которые смогу устранить? Из неприступной крепости форт превратился в развалину, и сюда срочно надо вызвать подмогу, чтобы как минимум отремонтировать ее. Имение Галактионовых, Иркутская область. У Ларика были смешанные чувства. Он не совсем понимал еще, в какое место попал. Но хорошо понимал отца, почему тот здесь оказался. Этот мир был совершенно не похож на тот, где они жили раньше. Здесь не было таких масштабных и кровавых войн. На каждом шагу не шныряли твари, которые могли уничтожить целый город. И в то же время не было риска наткнуться на людей, которые могут одной левой свернуть шею любому местному абсолюту. Хотя Ларик и потерял большинство своих сил, чтобы прорваться сюда, и вряд ли быстро сможет восстановиться, но даже так он не чувствовал себя слабым. В этом мире ему было интересно все. Когда его повели по магазинам, то купили мороженое, и продавщица ему улыбнулась. Для него это было очень непривычно, ведь многие люди в его мире не были такими доброжелательными. А еще его поражали жены отца. Сандер рассказал Ларику, что Анна и Катя, а именно так их звали, почти все знали о нем. И помимо этого, они все равно относились к нему нормально, как к любому человеку. Но это и неплохо. Он давно себя уже считал человеком, отбросив все эльфийское. Многие ночи он мечтал о том, как найдет единственного человека, с которым может поговорить и который знает его по-настоящему. Знает все о нем и о том, сколько ему пришлось убить. Не всегда это было во время критической потери контроля. Чаще приходилось защищаться, но от этого ему легче не становилось. Его проклятие было чрезвычайно коварным и стоило ему пролить кровь как контролировать себя становилось невероятно тяжело, отчего он часто увлекался, а потом долгие ночи рыдал, поджав колени под себя. Всю свою жизнь, которую он прожил без проклятий, он мечтал о созидании, хотел помогать своим сородичам и войти в историю как великий правитель или как минимум хороший эльф. Он предполагал, что отец не обрадуется, увидев его, и был готов, что тот прогонит. Но чтобы он принял его так просто и без страха, Оставив в своем доме, в котором живет его беременная жена, он не предполагал. Наверное, в тот день, когда он нагнулся к нему и попросил присмотреть за своей девушкой, в парне что-то надломилось. Надломились страхи. Надломилась неуверенность и тот ужас, который хотел заполнить всю его голову и взять контроль над его телом. «Присмотри за ней. Я доверяю тебе самое ценное, что у меня есть», — сказал ему Сандер. Ларик тогда еще несколько часов не мог и слова выговорить, насколько был потрясен. Отец верит в него. Никто не верил. Никто и никогда до конца не мог спокойно повернуться к нему спиной и тем более общаться, как с нормальным. А тут ему отец доверил самое сокровенное, что у него есть. Парень сам не понял как, но его голова стала намного светлее, и те голоса, которые пытались им командовать, получили такой огромный волевой толчок, что сейчас лишь уважительно пытаются давать советы. Может, в этом есть и заслуга самого Сандра, которого его демоны боятся больше, чем всех правителей нижнего плана. Впрочем, и всех остальных планов тоже. От мысли его вдруг отвлек какой-то громкий звук, который звучал по всему имению, и он решил пойти и узнать, что это. На его память это первый раз здесь такое, и, может, там есть что-то интересное. Куда идти, он толком не знал, и у кого спросить тоже. Так как еще ни с кем не познакомился, а потому направился в кабинет Канни. Он вежливо постучал и только после того, как услышал ее разрешение, вошел. Прошу прощения, я вас не отвлекаю! учтиво спросил парень. Ой, Ларик, это ты? Проходи. Девушка была явно занята. У тебя хорошие манеры. Неужели это Саша постарался? От этих слов он вздрогнул, вспоминая свою прошлую жизнь. Постарался, отец, тот другой. Кровный, от которого он отказался, но все же Ларик был королевской крови. «Отец не дал мне их забыть», — кивнул он, поправляя свой ответ. «Можно поинтересоваться у вас, а что это за звук? Еще не слышал у нас такого?» — усмехнулась девушка и медленно поднялась с кресла, подпирая руками спину, а затем подошла к окну. «Это сирена, которая сигнализирует о том, что прямо сейчас существует опасность». «Опасность?» сверкнули глаза у парня. «А может и нет», — Пожала она плечами. «Тебе не стоит ни о чем беспокоиться. У нас очень хорошая охрана. Вот тут ты можешь мне поверить на слава». От веселого настроения Анны у него на душе стало хорошо и приятно. «Ну тогда я пойду прогуляюсь», — коротко сказал он ей и развернулся. «Хорошо», — услышал он след. «Только, пожалуйста, не покидай меня. вдруг там и правда нападение». Дальше он, по инструкции отца на такой случай, нашел Волка, который командовал здесь гвардией, и узнал у него все подробности. Он посчитал, что это как раз тот случай, когда можно побеспокоить такого занятого человека. От него узнал, что был пересечен периметр сразу в шести местах, и лысый суровый мужчина уверен, что это нападение. Волк также попросил парня отправиться в дом и не выходить оттуда. Ларик кивнул и сделал вид, что пошел в дом. А сам обошел его и врубил свое проклятие. Из него тут же полезли души демонов, которые хотели воплотиться и порвать всех и вся, но он крепко прижал их своей волей. «Искать!» — дал команду парень и стал терпеливо ждать. Не прошло и пяти минут, как он нашел странное место, которое выделялось на фоне окружающей местности. Оно пахло опасностью и свежей кровью, которой можно подкормить своих демонов, дабы они ненадолго оставили его в покое. Отец сказал защищать его людей. Идеально. Будут и демоны сыты, и люди целы. Что можно сказать? Орден безымянных ассасинов в первый раз потерял сразу 12 человек, даже не узнав причину их смерти. И это было странно. Обычно жертва не знала, откуда пришла смерть, а тут просто в один момент к ним пришла смерть и забрала их с собой. аларик Ларик отправился обратно в дом, желая быть поближе к Анне чтобы ее защитить, если вдруг еще возникнет какая-нибудь опасность. И дело даже не в просьбе отца. Эта девушка была настолько светлой и радостной, что рядом с ней он чувствовал себя спокойным. «Дело труба», — подытожил я на совете, который мы собрали на быструю руку. «Вся провизия уничтожена. Стационарная связь отсутствует. Топливо осталось, может, на день или два. Все резервуары пробиты или испорчены. Полагаю, эту крепость оборонять максимально неприятно. Ольга сжала кулаки. «Скоро будет новая волна. Если мы ее пропустим, то это будет трагедия для Империи и для всего мира». «Раньше нужно было думать», — прервал я Ольгу. «Слишком расслабились. Даже сейчас я нашел около двадцати зарядов взрывчатки, что была очень хитро спрятана и имеет артефактную основу. Понимаешь, что это означает?» «Что они знали о нашем успешном возвращении Фортпоста?» — вмешался Айрес. «Верно. Но, скорее всего, предполагали». Этот форпост стал отличной возможностью легко выкашивать имперцев в безуспешных попытках нападения. «Сколько не убей!» «А, все новых шлют и шлют!» Я криво усмехнулся и осмотрел присутствующих. Все в зале задумались. Ольга недовольно хмурилась. РС сохранял расслабленное нейтральное выражение лица. Гермес, как всегда, слегка улыбался. «А может, им просто было холодно разговаривать, ведь отопление больше не работало?» Какие есть предложения? А это уже Гермес. Предложение срочно отправить послание на Большую Землю, чтобы получить техников и ресурсы. Без них портпост замерзнет и потеряется в снегах. Ольга тяжело вздохнула. Связи нет. Верно подмечено, улыбнулся я ей. Наступила тишина, в которой каждый пытался обдумать, что делать дальше. Я примерно уже понимал, что нужно сделать, хотя и не хотел так действовать. «У нас тут рядом есть заброшенный лагерь в километрах двадцати», — решила помочь Ольга. «Мы можем туда съездить и поискать ремкомплекты». Она настолько замерзла, что даже забыла выдавать через слово свои привычные маты. «Можем, но где взять нужных техников?» «Уверен, мы справимся, на сколько дней это займет». «Много», — расстроилась она. «Тогда какие еще предложения?» — снова Айрис. «Готовиться к новой атаке и попытаться вызвать помощь». Я знал слегка больше, чем они. «Новая волна будет лишь через неделю. Как же мало они знают. За это время мы могли бы съездить в крепость к Северным и оттуда связаться с Империей». «Могли бы», — снова мой кивок. «Вот только нападение будет уже сегодня». Все как-то недоверчиво глянули на меня, а я улыбнулся. «Ведь так?» — следующую фразу я уже сказал в пустоту. Рэс и Гермес почесали голову, не понимая, что происходит. А в следующий момент я закрываю своим телом Ольгу, и в меня входит длинное острое жало, как у Скорпиона. «Не вышло!» — мыкаю я, глядя на тварь, которая проявилась. «Это был твой единственный шанс её убить!» — говорю ему и обламываю жало. Теневая тварь визжит, пытаясь вырваться. «О, нет, не так быстро! Сейчас, пожалуй, я передам твоему поводырю послание. Скажи ему, чтобы был готов!» Смерть уже в пути. Быстрая, но, сука, болезненная. Никто не смеет убивать принцессу в мою смену. Сказал это и отдал приказ снежным барсам, которые подошли к землянке, организатора этой атаки. Бедный человек. Он еще не догадывается, на что способны эти кошечки. А затем повернулся к Ольге, которая забыла, как дышать. А теперь на чистоту. Вся эта крепость заминирована полностью артефактной взрывчаткой. Еды и провизии, а также топлива хватит только на четыре дня, за которые я, пожалуй, держу это место. Твоя задача — взять свой отряд и отправиться домой. И прислать мне обратно подмогу. Скажи своей матери, что здесь против нас не три страны. Их пять. Пусть думает. Она знает, что делать». Девушка хотела что-то сказать, но вмешался Рэс, который был впечатлен. «Нападение через сколько? И кто?» — серьезно задал он вопрос, подойдя ко мне поближе. «Драконы или Персия?» Или они еще не решили, усмехаясь, вспоминая, как Шнерка подслушал переговоры. В три часа ночи прибудут воздухом. Они разработали что-то, что летает в данных условиях. Скорее всего, безмоторные планеры. Кроме этого, не видят наши радары, а сейчас приборы и вовсе мертвы. Но они думают, что и система ПВО мертва. Хороший ход, похвалил он меня, а затем повернулся к своей госпоже. Какой будет приказ? Ольга в этот раз долго не думала. «Выдвигаемся через пять минут. Но оставим всех гвардейцев вместе с техникой. Еще половину истов». «Рискованно», — покачал головой РС. «Нет». Она вдруг снова нашла свой стержень. «Я справлюсь. В этот раз точно». А я следил за ней и улыбался. Кажется, один урок она усвоила сегодня. Нет никакой конкуренции, когда страна в опасности.